Глава 1. Перемены. С того дня жизнь мальчишки изменилась. Он сам не понимал, как это происходит, но волю небес он ежедневно натыкался на розу, и каждый раз малявка собиралась сотворить нечто смертоубийственное. Чанский петком стопка копий, старая яблоня в графском саду. Он ловил за юбку, вытаскивал за руки, а то и за ноги, прикрывал собой и как-то раз получил серьёзный шрам, вырывая девчонку из пасти яростного полудикого пса. Первым эту странность заметил наставник. Старый мастер меча никогда не дожил бы до своих лет, если бы не умел видеть всё, что творится вокруг. Парой молодой роже ностишь утиле, что у старого брана глаза на затылке, особенно если мастер ловил ихы в ночи у ворот с весёлой девицей или кувшином вина. Однако к Дилану мастер меча присматривался молча. Пару дней уматывал парня в круге, а потом спросил, когда ученик прибежал на тренировку. Розу видел сегодня? Розу? Мальчишка хлопнул глазами неодумевая. Дочку прачки мелкую такую Нет, ответил парнишка. Иди, найди, посмотри, что делает и возвращайся. Другие будущие оруженосы зафиркали, собираясь отпустить парочку салёных шуточек, но мастер прикрикнул на них и ещё раз смотнул головой дилану Бегиму. Парнишка, скрывая недоумение, выбежал из оружейного двора и остановился, пытаясь решить, где искать мелкую. Прачки стирают на заднем дворе, там, где грязную воду легче спустить в ров. Но розы не любят запах щёлока, мыла и сырость. Девчонка ведёт себя точно дочка владельца замка. Любит сидеть на солнышке, любоваться цветами, петь и танцевать. Куда она отправилась сегодня? Дилан задумался, и его внезапно потянуло влево. Хм, скотный двор. Дети слуг любили возиться с телятами и просятами, а уж Роза, обожающая всякую живность, наверняка не пропустит утреннюю дойку и сбор яиц. заглянув по очереди в курятник, свинарник и в стойло, парень заглянул в конюшню и замер, боясь дышать. Малявка стояла на широкой перегородке денника и кривила чумазая личико. Её юбку держал зубами удар конь самого графа, боевой конь, приученный топтать врагов копытами и рвать зубами. Через миг сердце дилано дрогнуло и застучало быстрее. Он понял, что конь не сдёргивает наглую мелочь в стойло, чтобы затоптать, а держит, не давая упасть с приличной высоты. Как она туда вообще забралась? На два своих роста. «Роза!» — тихонько окликнул её парень. «Я помогу!» Девчонка скуксилась сильнее, но потёрла кулаком нос и удержала слёзы. Мальчишка медленно подошёл ближе, чтобы не испугать коня, и протянул руки. «Держись!» Тёплые ручонки сначала ухватили его за рукава, а потом, когда конь отпустил подол, за шею. Поглаживая трясущуюся от слёз мелочь, Дилан склонил голову. «Спасибо, удар! Прими в благодарность!» и вынул из поясной сумки кусок хлеба с солью свой собственный завтрак. Конь, кося тёмным глазом, шумно выдохнул и моментально слезал угощение. С девчонкой повисшей на шее, делом вышел из конюшни, и только тогда его начала сотрясать мелкая дрожь. Боевой конь не зайчик на лужайке. Его деник специально укрепляли жезлом, потому что была у чуткого и нервного зверя привычка бить копытом в стену, разбивая в щепу тонкие доски. Еду принимал только из рук хозяина или старшего конюха, кусал любого постороннего, протянувшего руку погладить храбр. Мог и малышку затоптать насмерть и самого Дилана покалечить, но не стал. На дрожащих ногах парень вышел на солнечный свет. Судорожно всхлипнул, но орать на висящую на нём девчонку не стал. Придумал наказание получше. Отнёс её чумазу в драной юбке в прачечную к матери. Вот уж там она выхватила мокрым полотенцем по вертолявой попе. Но молчала на супесь, только язык ему ехидно показала, когда Дилан убегал прочь. Мастер, наблюдавший за мальчишками, лихо стучащими деревянными мечами, заметил появление парня и жестом подозвал ближе. Оценил и взаерошенный вид, и пустую сумку, и даже следы пыли и слёз на лице и шее. «Нашёл!» нашёл. Делану не хотелось объяснять, где нашёл и как, да и зачем. Что за дело старому мечнику до дочки служанки? Завтра, прежде чем сюда прийти, найди розу, степенно сказал мастер. Понял. Понял. А теперь бери меч и вставай в строй. Сегодня ты с Литом фехтуешь. Парнишка подхватил ту деревяшку, что осталась валяться на дне учебного сундука, и встал напротив такого же крепкого мальчишки. Учёба началась. Заноза. Весь следующий год Дилан появлялся на тренировке только отыскав прежде розу. Глазастые прачки уже посмеиваться начали, дразнили женихом и невестой, но юный ученик мечника внимания на подколки не обращал. Он просто находил молявку и, исцепив зубы, решал очередную смертоубийственную проблему. Разбитая миска с мёдом, рваная рана от оранжевого гвоздя, кровь из носа, ядовитая змея в трёх шагах от босых ног. За год он научился вытряхивать из девчонки все её тайны и замечать спрятанные в складках юбки ободранные руки, спрятанного в кармашек передника ужа или дыру в подмётке деревянного башмака. Иногда он не выдерживал, орал на неё, кляня за глупость и шустрость. Она сжималась от его вопля и утыкалась лицом в передник и тихо плакала, стараясь не всхлипывать, чтобы не разозлить его ещё больше. На четвёртый раз Дилан заткнулся и едва открыл рот. Просто понял, что не сможет потом смотреть в эти доверчивые голубые глаза. Тяжело вздохнув, парень подхватил малявку на руки, а она доверчиво обвела руками его шею и чмокнула в щеку липкими от ягод губами. "Иди", протянула она, как всегда в минуту волнения теряя половину звуков. "Я нашла дом. Тебя все прачки ищут. Мать думала, ты в реку свалилась". Розово виновато сопела ему в ухо. Парень ещё раз тяжело вздохнул, подкинул девчонку на руках, устраивая удобнее, и понёс к замку. На этот раз на поиски Розы его отправил сам мажордом. В замке был ежемесячный чистый день. Стражники и слуги мели казармы, вытряхивали матрасы, чистили форму и сами посещали купальню. Прачки же собрали всё бельё, вываривали его в большом чане и гурьбой двинулись на реку полоскать. С ними потянулись молодые служанки, следом дети, и Роза потерялась в шумной, гомонящей толпе. Точнее, малышка заметила в стороне заросли ежевики и отправилась лакомиться ягодами. Закончив работу, женщины поставили корзины с чистым бельём на телегу и медленно вернулись в замок, уже там обнаружив пропажу Розы. Марта схватилась за голову и кинулась проверять корзины. Может, уснула под кипами белья? Другие женщины пытались её успокоить, но сами тревожно обшаривали углы прачечной и просторного заднего двора. На шум и суету пришла экономка, оследом за ней мажордом. Сэр Кламбур был почётным рыцарем, получившим это назначение в замке графа после ранения в бою. Поэтому быстро добился нужных ответов от стайки кудахтущих баб, а когда узнал, кого потеряли из рёк: "Дела найдите, пусть он к реке сходит и девочку поищет". Даже рыдающая Марта прекратила заламывать руки и огляделась, словно не понимая, как она могла забыть мальчишку, который почти ежедневно приводит ей дочь. Шустрый мальчишка нашёл дело на в казарме и передал приказ явиться к серу Кламбуру. Отложив пряжку на тёртый мелом ученик мечника спросил разрешения у старшего, пригладил мокрые после купания волосы и почти бегом кинулся за посыльным. а потом спустился к реке, покрутился на вытоптанной траве, там, где стояли телега с бельём, потом присел, вспомнив розы девочки, и огляделся. Здесь скучно. Женщины стирали и болтали, подоткнув полотняные летние юбки. Вощиги курили трубки и любовали женщинами. Дети все были старше или младше Розы. Девочки лето восьми носили мокрое бельё в корзины, мальчишки ставили корзины на телеги, младенцы лежали на передниках, брошенных в траву, а куда податься мелкой девчонке, которую не подпускают к воде. Дилан покрутился и увидел красновато блеснувшие стебли ежевики. Во рту сразу появился вкус ягод. Парень медленно, не вставая с колен, приблизился к зарослям и замер. Матовая зелень разлапистых листьев скрывала небольшую сырую впадину, возможно, когда-то река разлилась особенно сильно и оставила после себя влажную промоину. Со временем этот кусок берега затянули кусты, и никто не обратил внимания на то, что высохшие ветки образовали лаз, в который легко проберётся ребёнок. Это ведь так соблазнительно после жизни в тесном замке отыскать свой собственный уголок, скрытый от глаз. а уж если прямо с потолка и стен свисают сочные ягоды. Дилан продвинулся как мог, стараясь не порвать одежду, а мелкие, но цепкие шипы, и сразу заметил краешек белого передника. Роза спала, свернувшись калачиком. Её щёки, губы, руки, передник и даже чепчик были густо заляпаны ягодным соком. Кажется, малышка собирала ягоды в свой головной убор. Выдохнув и осторожно подавшись назад, только сегодня надел чистую куртку, Дилл позвал девочку. "Роза, Роза". Она пошевелилась, нехотя открыла голубые глаза, а потом они просияли чистым, незамутнённым счастьем. Она узнала его. Встала на четвереньки, быстро выползла из своей норы и Дилл жал челюсти едва попытался высказать всё, что накипело. В замке их появлению, кажется, даже не удивились. Только Марта ревниво выхватила дочь и, оценив количество фиолетовых пятен, просто посадила её в корыто для стирки. Право слово, это фиолетовое чудовище легче было мыть и стирать одновременно.